Глава третья. Внезапно со стороны главной пещеры донеслось оглушительное громыхание. Было слышно, как валун затем перекатили на место, и в коридорах раздались тяжелые шаги. По шлепанью перепонок на лапах Глин понял, что вернулся Ласт. «Что-то у них происходит», — нахмурилась цунами. Ощетив загривок и навострив уши, она поспешила к выходу. «Пойдемте, послушаем». Звездокрыл лениво потянулся с надменно взрослым видом. «Завтра и так узнаем. Не хочу ждать до завтра». Цунами ткнуло его хвостом в живот, и дракончик опрокинулся на спину, обиженно ворча. «Где твой огонь, трусишка? Вперед!» Она первая выскочила в коридор. Поморщившись от боли в натруженных за мышцах, Глин двинулся следом за ней и ореолой чья чешуя уже сливалась цветом с пятнистыми черно-серыми стенами. Еще немного, и ее почти невозможно будет разглядеть. Мимо проскочил черный, как ночь, звездокрыл. Он присоединился к ореоле, и глубокие тени мигом скрыли обоих. Хорошо для подслушивания, если подобраться к воспитателям поближе. Однако у земляного и морского дракончиков имелся способ еще удобнее, если, конечно, поторопиться. «Цунами уже стояла на берегу пещерной реки». «А что солнышку скажем?» — спросил Глин, прислушиваясь к шороху свитков, доносившемуся из спальни. «Потом что-нибудь придумаем», — раздраженно прошипела цунами. Солнышко одна не знала об их шпионских играх, и Глину даже было немного стыдно. Однако доверять ей секреты драконята зареклись уже давно. Нет, конечно, она лишь случайно проговорилась Бархану о той куче камней, которую они собирали, еще не умея летать, чтобы выглянуть наружу из окошка в потолке. Заводилой, как всегда, была от цунами. Но как-то раз самая мелкая из драконят позабыла, что о затее нужно молчать, и на следующий день все камни исчезли. На том все и закончилось, в том числе и доверие к солнышку. Без единого плеска цунами исчезла под водой, выдавая свое присутствие лишь зеленоватым свечением из-под темно-синих чешуек. Помогая себе мощными грибками перепончатых лап, она поплыла, извиваясь вверх по течению. Глин нырнул следом, сильно жалея, что не может так же хорошо видеть в темноте. Хорошо хоть цунами не забыла засветить зеленую полоску и на хвосте, иначе недолго и заблудиться. Земляные драконы, в отличие от морских, не могут дышать под водой. Зато дыхание легко задерживают на целый час. Разговоры воспитателей Глин и Цунами всегда подслушивали из реки. Так можно было подобраться ближе всего. Подруга уже протискивалась сквозь подводный лаз в стене, и Глин горько пожалел о той лишней корове, съеденной за обедом. Удастся ли ему пролезть на этот раз? И в самом деле, с животом пришлось труднее всего, и в какую-то минуту дракончик с ужасом подумал, что застрял и неминуемо задохнется. Неужели пророчество не исполнится из-за какой-то лишней коровы? Однако, цепляясь за трещины в камнях и отчаянно царапая когтями, он сумел все-таки проскочить на ту сторону и, пуская от облегчения пузыри, бросился догонять цунами. Ее чешуйки уже потемнели, Впереди была пещера воспитателей. Дракончики старались плыть как можно тише. Здесь река тоже текла вдоль стены, и старшие почти забыли о ней. Разве что ласт иногда дремал на мелководье. Однако никому и в голову не приходило, что две пары детских ушей частенько настороженно высовываются из воды. Глин остановился у самого входа, а цунами проплыла к дальней стене. Так они могли услышать все, где бы ни находились говорящие. Впрочем, сегодня эта хитрость оказалась излишней, да и звездокрылся Риолой наверняка не пропустят ни единого слова. Кречет так орала, что слышно было, наверное, даже небесным драконам на вершинах гор высоко над головой. — Что? Сюда? Без предупреждения? Шесть лет носа не совал и вдруг интересно стало? Сноп огня вырвался из ее пасти, обдав копотью ближайший сталагмит. «Может, хочет проверить, смогут ли они остановить войну?» — предположил Ласт. Бархан презрительно фыркнул. «Эти детеныши! Представляю, какое его ждет разочарование!» Он опустился на плоский валун, протянув к огню обрубок передней лапы и покалеченное крыло. Огромный песчаный дракон никогда не рассказывал, как получил свои увечья и шрамы, но ярость в его голосе, едва речь заходила о войне, трудно было не уловить. Это объясняло его преданность делу когтей мира. Бархан больше не мог летать, потому, наверное, и взялся охранять под землей подраставших драконят. Уж во всяком случае, как ехидно замечала цунами, его взяли на роль воспитателя вовсе не за доброту и заботливость. — Мы делаем, что можем, — хмыкнул Ласт. — Не мы их выбирали, а пророчество. — Он хотя бы знает всю историю, — спросила Кречет, — про разбитое яйцо, про радужную, про песчаного недоростка. Глин поморщился. Бедное солнышко. Он подплыл ближе к берегу, не выставляя наружу свое длинное бурое тело. Сквозь рябь на воде трое драконов у огня виднелись расплывчатыми силуэтами. Ласт раздраженно хлопнул крыльями. Понятия не имею, что он знает и что ему понадобилось. В сообщении говорилось только «ждите провидца», и что я должен завтра встретить его и привести сюда. «Провидец?» — Глин задумался. «Знакомое имя». Что-то из истории? Один из правителей? Нет, не может быть. Всеми племенами правят королевы. Насчет солнышка я не беспокоюсь, — проговорил Бархан. С ней мы точно следовали пророчеству, и не наша вина, что она такая получилась. А вот радужная, ему это вряд ли понравится. и спасти кречет вырвался грозный рык. «Можно подумать, мне нравится! Я с самого начала была против!» «Ореола не так уж плоха!» — возразил Ласт. «Она умнее, чем хочет казаться!» «Сам ее притащил, потому и расхваливаешь!» — усмехнулся Бархан. «Такая же ленивая и бесполезная, как все их племя!» «Главное, что не небесная!» — фыркнула Кречет. «Нам нужно было яйцо небесных!» «Как жаль, что Ореола слышит все это!» Воспитатели никогда не скрывали своего отношения, а она притворялась, что не замечает. Но Глину каждый раз хотелось заявить, что радужное по его мнению, ничем не хуже любого небесного дракона. «Мне и в голову не приходило, что провидец явится на них взглянуть», — сказал Ласт. «Когда он принес яйцо Звездокрыла, я думал, мы больше его не увидим. Ночным никакого дела нет до войны». «Ага, значит, ночной» всемогущий, таинственный, надменный. Это было, пожалуй, и все, что Глин помнил о ночных драконах. Вот когда бы пригодилась лекция Звездокрыла, который только и знал, что расхваливать достоинства своих сородичей. — Когти! Разве они не знают, чего он хочет? — допытывалась Кречет. — В конце концов, это его пророчество, — задумчиво сказал Ласт. — Понятное дело, ему хочется, чтобы оно исполнилось. — Провидец! Ну, конечно же! Глин дернулся, словно бархан кольнул его шипом своего хвоста за невнимание на уроки. Тот самый ночной, что десять лет назад выдал пророчество о драконятах. Это проходили по истории, но там столько всего, разве упомнишь? И потом, главное же не автор, а само пророчество и те, о ком оно глин и четверо остальных. Однако же выходит, сам провидец — тоже важная персона. Хочет их видеть, а может и забрать с собой, туда, в бескрайний мир. Неужто время настало? Тогда и бежать не придется. Наконец-то хоть что-то изменится!